Часть 1. Забытые технологии. Баба-яга гостья из каменного века. Баба-яга в славянской мифологии древнейшее олицетворение и насельница леса. Само её имя на языках славянских народов Значит, лесная баба. Даже лешего фольклористы считают позднейшим переосмыслением её образа, переименованной ягой. Мы привыкли представлять себе её дряхлой старушкой, ведьмой, живущей в лесной избушке и по ночам летающей в ступе на лысую гору. На подобии наины Киевны Гарыныч из романа Фэнтезия и братья Стругацких понедельник начинается в субботу. Но такой облик она обрела в народном воображении уже в христианскую эпоху. В русских сказках, в поговорках сквозь этот традиционный облик проступают более архаичные черты, тёдым уцелевшие осколки позабытых верований наших отдалённых предков. В эпоху верхнего палеолита, древнего каменного века, 35-12 тысячелетий до нашей эры, когда древние люди охотились на мамонтов и со льдубых тингров, весь север Евразии покрывал ледник. Не было лесов, в которых её поселила бы сказка. Был только снег. скудная тундровая растительность, скалы, камни, звери и люди, питавшиеся мясом зверей, одевавшие себя в их шкуры, из их шкур строившие себе жилища, изготавлившие из их костей и камней всевозможные орудия от хрейных иголок до наконечников стрел. Обнаруженные археологами в поселениях Костенки и Гагарина на Дону, Мизин и Добраничевка на Украине, Мальта и Буречь в Сибири, постройки ледниковой эпохи, остров которых складывался из бивней мамонта, рогов оленей, частей скелетов крупных животных, сены обтягивались шкурами зверей, А вход украшался их черепами. Заставили учёных по-новому перечесть описание жилища Бабы-Яги. Например, в сказке Василиса Прекрасная. Забор вокруг избы из человеческих костей. На заборе торчат черепа лиц с глазами. Вместо дверей и ворот ноги человечьи. Вместо запоров руки. Вместо замка рот с острова Зубани. Да и сама избушка стоит не на столбах своих, а на куриных ножках. Теперь благодаря находкам археологов мы знаем, что дома, выстроенные из костей, действительно некогда существовали. Они не плод народной фантазии. о воспоминании о подлинных, реально существовавших постройках. Женские фигурки эпохи палеолита, северские Венеры, Бурети, Мальты и другие вспоминаются, когда читаешь сказочное описание внешности хозяйки этой избушки. Особенность облика Яги Это её резко подчёркнутая женская фезиологичность, отмечает фольклорист Проп в своей книге Исторические корни волшебных сказки. Признаки пола преувеличены. Она рисуется женщиной с огромными грудями. В ней тетьки через грядку, то есть шест для палатениц устаревший на крюку намотаны через порог и так далее ягазна в жена всеми признаками материнства продолжает исследователь на вместе с тем